глава 5 здание представляло собой прекрасный образец бытовой архитектуры конца XVII века трехэтажный дом с украшениями на крыше и четырьмя мансардными окнами центральная выступающая часть дома с тремя эркерами украшена фронтоном с резным карнизом и медальонами ко входу ведет широкая лестница из четырех закругленных каменных ступеней а сама входная дверь весьма внушительная, с пилястрами, была, тем не менее, здесь вполне уместна, солидна и лишена нарочитости. Делглиш на миг приостановился полюбоваться фасадом. Ховард сказал. «Привлекательно, не правда ли? Но подождите, вам еще предстоит увидеть, что старик натворил внутри». Парадная дверь, помимо сдержанной элегантной медной ручки и такого же дверного молотка, Оказалось, украшено тремя замками. Кроме английского замка здесь был сейфовый с часовым набором и специальный замок Чабба, подсоединенный к системе сигнализации. На первый взгляд следов взлома не было заметно. Дверь открылась чуть ли не прежде, чем Ховард успел позвонить. Человек, отворивший дверь, без улыбки отступил в сторону, чтобы дать им пройти. Даже в штатской одежде лишь легко распознал в нем полицейского офицера. Повард коротко представил его, инспектор Блейклок, помощник сотрудника по связям с полицией, и добавил. Все три замка были в порядке, когда Блейклок явился сюда сегодня утром. ЧАБ соединяет электронную систему сигнализации с полицейским участком в Гайзмарше. Внутренняя система охраны контролируется из кабинета сотрудника по связям с полицией. Там находится распределительный щит глиш посмотрел на блейк лока там все было в порядке да сэр другого выхода отсюда нет ответил ему ховард нет мой предшественник счёл нужным чтобы черный ход и единственная боковая дверь были забиты слишком сложно было обеспечить все три двери системой безопасности все кто приходит или уходит отсюда идут через парадную дверь «За исключением кого-то, кто, возможно, проник сюда иначе сегодня ночью», — подумал Делглиш. Они прошли через вестибюль, тянувшийся почти во всю длину дома. Шаги их неожиданно громко звучали по выложенному узорным мрамором полу. По давно сформировавшейся привычке Делглишу достаточно было беглого взгляда, чтобы получить ясное представление о том, что он увидел. Шагая по направлению к лестнице, они ни на минуту не остановились, но впечатление от зала было совершенно четким: Высокий лепной потолок, справа и слева — две элегантных двери с фронтонами, на правой стене — портрет маслом основателя лаборатории, в глубине — блестящая полированным деревом конторка регистрационного отдела. Полицейский, слежащий перед ним на конторке пачкой листков, разговаривал по телефону, по-видимому, проверяя алиби сотрудников. Он не прервал разговоры и не взглянул на пришедших. Лестница была совершенно замечательная. Балюстраду из резных дубовых панелей украшали завитки из листьев аканта, а каждая балясина перил в конце лестничного марша венчалась тяжелым резным дубовым флероном в форме ананаса. Ковровой дорожки на лестнице не было. Деревянные, ничем не натертые ступени, истертые из сарапаны. Суперинтендент Мерсер и доктор Керрисон поднимались по лестнице вслед за Долглишим молча. Ховард, шедший впереди, казалось, испытывал непреодолимую потребность говорить. «На первом этаже расположен отдел регистрации и хранилище вещдоков. Мой кабинет...» комнаты секретарши, канцелярия и кабинет сотрудника по связям с полицией. Это все, кроме, конечно, бытовых служб в глубине дома. Главный инспектор Мартин, это наш старший сотрудник по связям с полицией, в данный момент находится в США и все обязанности исполняет один Блейклок. На этом этаже у нас в глубине биологический отдел – В фасадной части отдел криминалистики и отдел исследования орудий и инструментов в самом конце коридора. Но я для вас приготовил план лаборатории, он у меня в кабинете. Подумал, может быть, вы захотите взять его с собой, если вам так удобнее. Но я ничего там не трогал, не передвигал, пока вы не осмотрите кабинет. Вот лаборатория биологического отдела». Он взглянул на суперинтендента Мерсера. Тот достал из кармана ключ и отпер дверь. Лаборатория оказалась длинным помещением, явно перестроенным из двух комнат меньшего размера, может быть, малой и большой гостиной. Лепнина с потолка была убрана. Возможно, полковник Хогат посчитал, что лепной потолок не подходит для помещения, в котором работают. Но шрамы от этой операции были все еще ясно видны. На месте старых окон были сделаны два длинных окна, занявших практически всю торцевую стену. Под окнами располагались рабочие столы и раковины. Еще два рабочих стола с островками стояли посередине лаборатории. Один снабженный раковинами, другой уставленный микроскопами. Слева, за стеклянной перегородкой, находился небольшой кабинет, справа темная комната. У самой двери... Огромный холодильник. Однако наиболее причудливыми предметами в лаборатории казались два голых манекена — мужской и женский, стоявшие между окнами. Они стояли, лишённые одежды и париков, с удлинёнными лысыми головами и обнажёнными сочленениями рук, приподнятых и застывших, как бы пародирующих жест благословения. Глаза их были устремлены в одну точку — Губы изогнуты и резко вырезаны, и все это вместе делало их похожими на культовые изображения раскрашенных языческих богов. А у ног их, облачённое в белые одежды, лежало тело принесенной им жертвы. Ховард не мог оторвать взгляда от этих манекенов, будто никогда раньше их не видел, будто полагал, что их присутствие здесь требует объяснения впервые за все утро он утратил малую талику всегдашней уверенности в себе это лиз и бертон сказал он сотрудники лаборатории надевают на них одежду подозреваемых чтобы проверить совпадение кровавых пятен или разрезов потом спросил я вам здесь еще нужен да ответил делглиш на некоторое время Делглиш опустился на колени у трупа. Керрисон подвинулся поближе и встал рядом. Ховард и Мерсер остались стоять по обе стороны двери. Минуты через две Делглиш сказал. «Причина смерти вполне очевидна. Похоже, ему нанесли только один удар, и он скончался на месте, там же, где упал. Удивительно мало крови». «Это вовсе не необычно», — пояснил Керрисон. «Как вы, должно быть, знаете, можно получить весьма серьезную внутричерепную травму в результате простой трещины, особенно если имеется внутричерепное передуральное или субдуральное кровотечение или фактический разрыв тканей мозга. Я могу согласиться, что он, скорее всего, был убит одним ударом и что деревянный молоток вон там на столе — возможное орудие убийства». Но Блейн Томпсон сможет сказать вам гораздо больше, когда осмотрит его на секционном столе. Он проведет аутопсию сегодня во второй половине дня. Окоченение почти завершилось. Сколько времени с вашей точки зрения могло пройти с момента смерти? Я осмотрел труп незадолго до 9, и пришел тогда к выводу, что с момента смерти прошло около 12 часов. Возможно, несколько больше. Скажем, он был убит между 8 и 9 вечера. Окно закрыто, температура в помещении постоянная, примерно 20 градусов по Цельсию. В этих условиях я обычно рассчитываю падение температуры тела на 9 десятых градусов в час. Я измерил температуру, когда осматривал труп, и поскольку к тому времени окоченение почти полностью наступило... «Могу сказать, что вряд ли возможно, чтобы какое-то время после девяти вечера он еще был жив. Но вы, конечно, знаете, как ненадёжны могут быть такие расчёты. Лучше скажем так, между 8.30 тридцатью и полуночью». Ховард от двери заметил. «Отец Лоримера говорит, что сын звонил ему без четверти девять». «Я навестил старика сегодня утром вместе с Анджелой Фоули, сообщил ему о том, что произошло. Анджело Фоули — мой секретарь. Лоример был ей двоюродным братом. Но вы, разумеется, увидитесь со стариком. Мне показалось, он вполне уверен, что точно запомнил время». Похоже, кровотечение было долгим и равномерным, без первоначального выплеска. «Как вы думаете...» «На нападавшем могли остаться пятна?» — спросил Делглиш у Керрисона. «Не обязательно, особенно если я окажусь прав, и орудием был деревянный молоток. Возможно, этот единственный удар был нанесен с размаху, когда Лоример повернулся спиной. Тот факт, что удар нанесен слева над духом, особого значения не имеет, как мне представляется». «Нападавший мог быть левшой, но особых причин так полагать нет. Такой удар не требует особой физической силы. Его мог нанести и ребенок. Керрисон, смущенный помедлил с ответом. «Ну, не ребенок, Женщина могла бы». Оставался вопрос, который Делглиш по форме должен был задать обязательно, хотя по положению тела и характеру кровотечения ответ был вполне предсказуем. Он умер почти мгновенно, или можно все-таки предположить, что он какое-то время был способен ходить и даже запер двери и включил сигнализацию. Такое, как известно, встречается, но в данном случае такое предположение вряд ли возможно. Я бы даже сказал, практически невозможно. У меня, правда, был случай, всего месяц назад. Человеку нанесли удар топором, вдавленное повреждение теменной кости с обильным перидуральным кровоизлиянием. Он отправился в ПАП, провел полчаса с приятелями и лишь потом явился в травматологический пункт. «Через пятнадцать минут он был мертв. Травмы головы бывают непредсказуемы, но только не это. Не правда ли?» Делглиш обратился к Ховарту. «Кто его обнаружил Наша «Наш секретарь-регистратор Бренда Придмор. Ее рабочий день начинается в восемь тридцать, как и у Блейклука. лука Мистер Лоример-старший позвонил и сказал, что его сын не ночевал дома, и она пошла проверить, не здесь ли он. Я приехал почти сразу же вместе с миссис Бидуэл, нашей уборщицей. Какая-то женщина позвонила утром по телефону, разговаривала с ее мужем, просила ее пойти не в лабораторию, а ко мне домой, помочь моей сестре. Это был ложный вызов. Я подумал, возможно, это просто глупый деревенский розыгрыш, но все же лучше самому поехать поскорее и посмотреть, не случилось ли чего. Так что я уложил ее велосипед в багажник машины, и мы приехали вскоре после девяти. Мой секретарь, Анджела Фоули, и Клиффорд Брэдли, старший научный сотрудник биологического отдела, прибыли примерно в то же время. Кто-нибудь в какое-либо время находился у трупа один? Бренда Придмор, разумеется, но очень недолго, так мне представляется. Затем сюда поднялся инспектор Блейклок, один. Затем я на несколько секунд. Потом я запер лабораторию, задержал всех сотрудников в вестибюле и ждал там до приезда доктора Керрисона. Он приехал через пять минут и осмотрел труп. Я стоял у двери. Вскоре прибыл суперинтендент Мерсер, и я передал ему ключ от биологической лаборатории. В разговор вступил Мерсер. «Доктор Керрисон предложил, чтобы я вызвал доктора Грина, хирурга местного отделения полиции, подтвердить его предварительные выводы. Доктор Грин один у трупа не оставался. После того, как он провел быстрое и довольно поверхностное обследование, я запер дверь. Ее не открывали до тех пор, пока не прибыли фотографы и полицейские с приборами для снятия отпечатков». Они сняли у него пальчики, обследовали молоток, но мы решили на этом и закончить, как только услышали, что в Скотланд-Ярд сообщили, и вы вылетели сюда. Мальчики с пальчиками еще здесь, в кабинете сотрудника по связям с полицией, а фотографов я отпустил. Надев резиновые перчатки, Делглиш принялся обыскивать труп. Под белым халатом на Лоримере были широкие серые брюки и пиджак из твида. Во внутреннем кармане — тонкий кожаный бумажник, в нем 6 ассигнаций по одному фунту, водительские права, книжечка почтовых марок и две кредитные карточки. В правом наружном кармане — кожаный чехол, в нем ключи от машины и еще три ключа. Два от английского замка и один замысловатый и поменьше, должно быть от верхнего ящика бюро. В верхнем левом кармане халата — пара шариковых ручек, аккуратно зацепленных за кромку. В нижнем правом кармане — носовой платок, связка лабораторных ключей и отдельно еще один массивный ключ, кажется, совсем новый. Больше ничего. Делглиш прошел к центральному столу осмотреть два вещественных доказательства, лежавших там. Деревянный молоток и мужской пиджак. Молоток был оружием совершенно необычным, явно сработанным вручную. Дубовая ручка с грубой резьбой была, по-видимому, куском от тяжелой трости. Головка. Адам прикинул, что она могла весить чуть более двух фунтов. С одной стороны почернела от свернувшейся крови, к ней прилипли концами и топорщились, как кошачьи усы и несколько седых волосков. Невозможно было разглядеть среди темных засохших струпьев более темные волоски с головы Лоримера, которые могли там остаться, как невозможно на глаз отличить на молотке его кровь. Этим займется лаборатория Столпола, когда молоток, тщательно упакованный и снабженный двумя познавательными ярлыками вместо обычного одного, доберется до их отдела биологических исследований попозже днем. «Отпечатков нет?» — спросил он. «Только старика Паско. Это его молоток. Отпечатки не стерты, так что, похоже, этот парень был в перчатках». «Это, — подумал Делглиш, — могло бы свидетельствовать о предумышлении или об инстинктивной осторожности профессионального эксперта. Однако...» если он пришел сюда готовый к убийству странно было надеяться что под руку подвернется подходящее орудие впрочем он мог конечно знать что именно этот молоток и будет под рукой он наклонился пониже осмотреть содержимое пакета это был пиджак от дешевого мужского костюма пошив массовый цвет кричащий синий с тонкой более бледного оттенка полоской с широкими лацканами Рукав тщательно расправлен. На обшлаге пятна, возможно, следы крови. Ясно было, что Лоример уже начал проводить анализ. Аппарат для электрофореза стоял на столе, подсоединенный к блоку питания, а два ряда небольших парных дисков, всего шесть пар, были введены в слой агарового геля и помещены в аппарат. Рядом с аппаратом стоял штатив для пробирок с серией проб крови. Справа — две желтые лабораторные папки с регистрационным шифром биологического отдела и тетрадь для записей, инкварто, с кольцевым креплением. Формат в четверть листа, латынь. Левая страница тетради с вчерашней датой испещрена какими-то иероглифами и формулами, записанными черной шариковой ручкой, тонким прямым почерком хотя большая часть этих специальных записей почти ничего ему не говорила, Делглиш увидел, что время, когда Лоример начинал и заканчивал очередной анализ, тщательно отмечалось. Правая страница тетради была пуста. Делглиш спросил у Ховарта. «А кто станет главным биологом теперь, после смерти Лоримера?» «Клэр Истербрук, мисс Истербрук». Но рекомендуется не подчеркивать, что она мисс. Лучше называть ее миз. Миз ставится перед фамилией женщины, как замужней, так и незамужней. Вошло в употребление с 1974 года по инициативе движения за освобождение женщин. Она здесь? Вместе с другими, в библиотеке. Мне кажется, у нее есть твердое алиби на весь вчерашний вечер, но, поскольку она старший научной, ее попросили остаться. И, разумеется, она жаждет приступить к работе, как только сотрудникам будет разрешено войти в лабораторию. Двое суток назад в Мадингтоне в меловом карьере произошло убийство. Этот пиджак как раз одна из улик, и она хочет продолжить исследования и, кроме того, разделаться с обычной массой лабораторных забот. Я хотел бы поговорить с ней первой, если не возражаете, и именно здесь. Потом с миссис Бидуэлл. Не найдется ли простыни накрыть его? Э, — По-моему, есть чехлы от пыли или что-то в этом роде в лабораторной бельевой. Это наверху. — Я был бы вам весьма признателен, если бы вы прошли туда вместе с инспектором Мессингемом и показали ему, где это. Потом вы могли бы подождать в библиотеке или в своем кабинете, а я спущусь и поговорю с вами, как только закончу здесь. На мгновение показалось, что Ховард начнет протестовать. Он нахмурился, красивое лицо его омрачилось и стало обиженным, как у капризного ребенка. Но он, не проронив ни слова, вышел вместе с Мессингемом из лаборатории. Кэррисон все еще стоял над трупом неподвижно, как в почетном карауле. Он слегка встряхнулся, словно с усилием возвращаясь к реальности, и сказал ⁇ Если я вам больше не нужен, мне надо ехать в больницу. Вы можете найти меня либо в больнице святого Луки Выли, либо в старом пасторском доме. Я представил сержанту отчет о моих вчерашних передвижениях. Весь вечер я был дома. В 9 часов по предварительной договоренности я позвонил в больницу одному из коллег, доктору Андервуду, по вопросу, который будет обсуждаться на следующем заседании медицинской комиссии. Он, кажется, уже подтвердил, что мы действительно разговаривали. Он не получил еще информации, которую я ждал, но перезвонил мне без четверти 10. Не было причины задерживать в лаборатории доктора Керрисона, Как не было пока и причины его подозревать. Когда он ушел, Мерсер сказал: Я собирался оставить здесь двух сержантов Рейнольдса и Андерхилла, и парочку констеблей, Кокса и Уоррена, если вам такой расклад подходит. Шеф сказал: Вы можете затребовать все, что понадобится, и всех кого угодно. Он сегодня утром отбыл на совещание в Лондон, но к вечеру вернется. «Я могу прислать вам ребята с перевозки, если у вас все готово, чтобы его забрали». М «Да, я с ним все закончил. Поговорю с вашими людьми, как только повидаю мисс Истербрук. Только попросить одного из сержантов подняться сюда, упаковать молоток, чтобы отправить в лабораторию Скотланд-Ярда, хорошо? Пилоту уже не терпится в Лондон вернуться». Они еще немного поговорили о том, как организовать связь с местной полицией, затем Мерсер ушел распорядиться о переносе тела. Потом он дождется Делглиша, чтобы представить ему своих помощников, а после этого всякая ответственность с него снимается. Дело переходит в руки Делглиша.